«Ну, я, конечно...» «Я Глокта, болван! Инквизитор Глокта!» «Да, господин, я просто...» «А ну, вытаскивай свой жирный зад из кресла, идиот!» «Не заставляй меня ждать!» Секретарь вскочил на ноги и поспешил к двери, открыл одну створку и почтительно встал рядом. «Так-то лучше!» проворчал Глокта и зашаркал следом за ним. Ковыляя мимо практиков, он покосился на них и заметил на лице одного слабую улыбку. Комната мало изменилась с тех пор, как он приходил сюда в последний раз, 6 лет назад. Это было округлое, похожее на пещеру помещение. Купол потолка украшали уродливые резные лица горгулий. Из единственного огромного окна открывался впечатляющий вид на шпили университета и большой кусок внешней стены аргионта, за которыми маячил зловещий силуэт дома-делателя. Белые стены почти сплошь закрывали полки и шкафы, где громоздились высокие аккуратные стопки папок и бумаг. С немногочисленных свободных участков глядели несколько темных портретов, включая большой портрет теперешнего короля Союза в молодости. Король выглядел мудрым и строгим. Нарисовано, конечно, еще до того, как он превратился в дряное пугало. Нынче в нем куда меньше властности и куда больше капающей слюны. В центре комнаты стоял тяжелый круглый стол, а на его столешнице была изображена очень детальная карта Союза. Каждый город, где имелось отделение инквизиции, отмечался драгоценным камнем, а посредине возвышался маленький серебряный макет Адуи. За столом в старинном кресле с высокой спинкой сидел сам архилектор, погруженный в разговор с другим человеком, сухопарым, лысеющим стариком с кислой физиономией в темной одежде. Завидев ковыляющего к ним глок, Тусульт просиял. Выражение лица его собеседника не изменилось». «О, инквизитор Глокта, я очень рад, что вы смогли к нам присоединиться. Вы знакомы с генеральным инспектором Халлоком?» «Нет еще, не имел удовольствия», — ответил Глокта. «Впрочем, судя по его виду, это небольшое удовольствие». Старый бюрократ поднялся с места и без особого энтузиазма пожал Глокте руку. «А это один из моих инквизиторов, Зант Дан Глокта», — проговорил архилектор. «Да-да, конечно», – буркнул Халик. «Вы, если не ошибаюсь, служили в армии. Я как-то видел, как вы фехтуете». Глок-то постучал тростью по ноге. «Едва а... ли это случилось недавно». «Да, верно». Повисло молчание. «Генеральный инспектор, вероятнее всего, скоро получит весьма значительное повышение», – сказал Сульт. «Его ждет место в закрытом совете». «В закрытом совете, да?» «Неужели? И правда, весьма значительное повышение!» Однако Халлок, казалось, не испытывал особого восторга. «Я могу считать этот вопрос решенным только когда Его Величество изволит пригласить меня», – отрезал он. «Не раньше». Сульт без усилия обогнул этот острый угол. «Я уверен, Совет понимает, что вы единственный, кого стоит рекомендовать теперь, когда Сэп Дан Тойфель больше не является кандидатом». «Наш старый друг Тойфель не является кандидатом для чего?» Халек нахмурился и покачал головой. «Тойфель, я работал с ним 10 лет. Он мне никогда не нравился. И никто другой, судя по твоему виду. Но я бы никогда не подумал, что он изменник». Сульт скорбно покачал головой. «Мы все тяжело это переживаем. Но вот у меня его признание черным по белому». Он со страдальческой миной потряс сложенным листом. «Боюсь, коррупция пустила корни очень глубоко. Кто знает это лучше меня? Моя печальная обязанность — прополка нашего сада». «Верно, верно», — пробурчал Халлик угрюмо кивая. «И вы заслуживаете за это благодарности от всех нас, как и вы, инквизитор». «О нет, только не я», — скромно возразил Глокта. Некоторое время все трое взирали друг на друга, изображая обоюдное почтение. Наконец, Халлек отодвинул свой стул. «Что ж, ладно, налоги сами собой не взимаются, и мне пора возвращаться к работе». «Постарайтесь провести с удовольствием последние дни на этом посту», – посоветовал Сульт. «Уверен, король пришлет за вами очень скоро». Халлек позволил себе скупейшую из улыбок, затем попрощался с ними сдержанным кивком и зашагал прочь. Секретарь проводил его за дверь и плотно прикрыл тяжелую створку. Воцарилось молчание. «И будь я проклят, если я заговорю первым!» «Полагаю, вы удивляетесь, что все это может значить, а, Глокто? «Такая мысль действительно приходила мне в голову, ваше Преосвященство!» «Еще вы!» Сульт поднялся со своего кресла и зашагал через комнату к окну, заложив руки в белых перчатках за спину.